Закончив туалет, Марианну снова отнесли на кровать, уже постеленную и открытую, с простынями из залого шелка. Одна из женщин взяла под нос и поставила на маленький столик у изголовья. Затем, выстроившись в ряд, три странные камеристки одновременно слегка поклонились и гуськом ушли. Уже когда последняя исчезла, Марианна, слишком изумленная, чтобы проявить свои чувства, заметила, что они унесли ее одежду, и она осталась в этой комнате без всякого покрова, кроме своих длинных волос и, разумеется, различных принадлежностей постели, в которую сочли должным ее уложить. Намерение, с которым эти женщины оставили ее совершенно ногой на открытой постели, Было настолько явным, что приступ гнева мгновенно смел блаженное состояние Марианны после ванны. Просто ее приготовили и положили на жертвенный алтарь, чтобы удовлетворить желание их хозяина, как некогда девственницы или белых коров, приносили в жертву варварским божествам. Ей только не хватало венка из цветов на голову. Эти три женщины, безусловно, рабы, не купленные Дамиане у какого-нибудь африканского работорговца, но нетрудно догадаться о месте, которое занимала самая красивая из них, при этом отверженном. Несмотря на мягкость ее движений, когда она массировала тело новоприбывшей, глаза ее выдавали чувства, в которых нельзя было ошибиться. Эта женщина ненавидела ее и, без сомнения, видела в ней опасную соперницу и новую фаворитку. Это слово, возникнув в сознании Марианны, заставило ее покраснеть от стыда и ярости. Быстро, сдернув одну из шелковых простынь, она закуталась в нее так плотно, словно мумия в повязках. И сразу же почувствовала себя лучше, более уверенной в себе, Разве сохранишь достоинство перед врагом, будучи раздетой, как рабыня на базаре? Экипировавшись так, она сделала тур по комнате в поисках выхода какой-нибудь дыры, чтобы выскользнуть на свободу. Однако кроме двери, низкой и мрачной, настоящей тюремной двери, сделанной в более чем метровой толщины стену, было только два узких окошка, выходивших в глухой внутренний двор. Кроме того, снаружи они защищались железными решетками. С этой стороны бегство было невозможно, если только не перепилить решетку и рискнуть падением на булыжное дно чего-то вроде колодца, который, возможно, не имел выхода. Оттуда доносился неприятный запах сырости и плесени. Однако там должен находиться какой-нибудь проход, дверь, может быть, окно, потому что она видела, как по двору потоком воздуха кружило листья. Но это всего лишь предположение. И кроме того, как бежать без одежды из жилища, куда добираются только по воде? Плыть, закутанный в простыню, невозможно, и Марианна не могла представить себя появившийся как Венера при рождении извод Большого канала, и идущий в таком наряде по городу. Упав духом, она с тяжелым сердцем вернулась и села на кровать, пытаясь хоть немного собраться с мыслями и усмирить страх. Это оказалось не так легко. Ее взгляд упал на одну из вермелевых крышек, закрывавших два сосуда с блюдами, стоявшими на кружевной салфетке рядом с золотистым хлебцом и графином вина, цветного муранского стекла, изящно изогнутым, как шея лебедя. Из-под крышки вырвался аппетитный аромат. Этот сосуд содержал какое-то рагу, такое душистое, что ноздри молодой женщины затрепетали. Она, наконец, заметила, что сильно голодна, и, взяв золотую ложку, погрузила ее в соус красивого цвета карамели. Но внезапная боязнь пронзила сознание Марианны, и ложка остановилась на полпути к рту. Кто может поручиться, что это привлекательное блюдо с экзотическим запахом не содержит какой-нибудь наркотик, способный отдать ее в руки врага такой же беззащитной, как муха в паутине, когда ее разум попадет в ловушку дурмана. Опасения оказались сильнее голода. Марианна отложила ложку и сняла другую крышку. Второе блюдо состояло из риса, но приготовленного под таким необычным соусом, что пленница отказалась и от него. Она уже достаточно боялась неминуемого момента, когда усталость свалит ее с ноги, вынудит отдохнуть. Бесполезно идти самой навстречу опасности. С тяжелым вздохом она впилась зубами в хлебец, единственный, казавшийся ей безобидным, но совершенно недостаточный, чтобы утолить ее голод. Марианна понюхала графин, отставила в сторону и, снова вздохнув, Встала с кровати, закутавшись в укутывавшей ее простыне, и сделала несколько глотков из большого серебряного кувшина, который чернокожая принесла для ее туалета. Вода оказалась тепловатой, с довольно неприятным привкусом тины, но она немного утолила, все больше мучившую ее жажду. Несмотря на толщину стен, царившая в Венеции жара, не уменьшившаяся даже с наступлением ночи, проникла внутрь и, казалось, сделалась еще более угнетающей. Алый шелк простыни прилип к телу Марианны, и ей захотелось хоть на мгновение сбросить ее и растянуться ногишом на плитках пола, которые немного охлаждали ее ноги. Но эта простыня была единственной защитой, ее последним оплотом, и она не без отвращения решила вернуться в постель, которая вызывала у нее почти такую же тревогу, как и кушанья на подносе. Едва она успела расположиться, как вошла черная красавица и скользнула к кровати неслышным шагом хищника. Марианна инстинктивно отодвинулась назад и съежилась между подушками. Но равнодушная к этому движению защиты, которое могло означать как страх, так и отвращение, женщина подняла обе крышки с кушаней. Из-под выкрашенных синим век блеснул иронический взгляд. Затем, взяв ложку, она принялась есть так же спокойно, как если бы она была одна. Очень быстро оба сосуда и графина пустели. Вздох удовлетворения завершил трапезу, и Марианна не могла не признать эту мирную демонстрацию гораздо более оскорбительной, чем граду прилков, ибо в ней была насмешка и пренебрежение. Этой особе, похоже, доставило большое удовольствие показать, что ее осторожность похожа на трусость. Задетая за живой, к тому же не видя причин оставаться голодной, Марианна сухо заявила, — Я не люблю такие кушанья. Принесите мне лучше фрукты.